«Деоксимя пати», «Бакор». И никто не посмеет уже возразить. Это то, что могло бы фантазией быть. «Бленд Гадиан», «Флай». Глава 1. «Скучные твари». Офис куп купца Чичмаркова, улица Тверская. «Как хорошо, что Господь создал алкоголь!» По царственному философствовал Каледин, лениво развалившись на дизайнерском диване. Чудесная вещь, подумать только, одна бутылка сближает сильнее, чем месяц в окопах. После шестой порции шампанского Чичмарков больше не казался ему надутым баблом с волочью. Симпатия купцу выросла, как на дрожжях. Ночную тьму за окном беззвучно осветило молния, полил дождь. Не лето, а прямо разгар осени. Всю неделю погода ужасная. Предаваясь ниге, Федор всерьез думал, не отлокировать ли шампанское еще и коньячком. Взгляд сонно нашарил у ведерка с аналосом пузатую бутыль Льюис 4 Один дьявол, сейчас спать пойду. Одна за другой наполняли калединскую голову праведные мысли. «Почему бы и не принять мерзавчик на сон грядущий? Что-то мне все так не нравится. Наверное, это копченой форели свойственно так сердце размягчать. Пожалуй, возьму еще кусочек». У Алисы от вина заблестели глаза. Она положила ногу на ногу и регулярно без особой надобности, нагибаясь к с фруктами, демонстрируя свою глубину декольте. Каледина наглое поведение экс-супруги не беспокоило. К великому огорчению Алисы, купец держался излишне корректно. «А парень-то не такой дурак, кажется», – мысленно похвалил Чичмаркова Каледин. «Понимает, что по правилам дворянского этикета я не могу вызвать на дуэль лицо купеческого сословия, но зато съездить этому лицу в врыва у меня не разоржавеет». В углу кабинета одиноко скучал черный рояль. «Мизицируешь?» спросил Каледин, прикончив шампанское. «Нет», честно ответил Чичмарков. «Желания никакого. Я к нему и близко не подхожу. В гимназии маменька пыталась обучить меня на аккордеоне играть, но когда я пятый аккордеон сторожу за полцены загнал, бросила она это дело. «У меня ж к торговле способности, а не к музыке». Если охота в машине музон врубить, так у меня для этого дела Верту приспособлен. Вишь, на рояле, желтенький такой лежит. 20 тысяч евро отдал, по отпечатку пальца включается. Обожаю группу Катаржани, на нем слушать. Сверхнула Финька, прощай, Маринка. А рояль-то я для Мансерат Кабалье купил. Тетка временами приезжала мне к обеду спеть и поиграть для создания милой и приятности в желудке, дабы котлетки там резвились». Диванчик отреагировал возмущенным звоном. Алиса едва удержала бокал. «Однако, — взбеленилась одна, — величайшую оперную певицу для удобства пожирания котлеток приглашать — это вы, дрожайшие, совсем охренели. Деньги, что ли, некуда девать?» Пожертвуйте, бедным, спасибо, скажут. Прощение просим, с барышня, проживал Форельку Чечмарков. Но до кризиса бабла было столько, что я туалетную бумагу из него вертел. Однако всех-то в нужник к себе не прогласишь. а в России матушке правило нельзя тупо делать деньги сделал, так трать их с редкой шизофренией, иначе мигом публику разочаруешь. Сейчас бабам плохо, поэтому какая там кабальериха. Стыдно признаться, к ужину еле на Диму Яблана на скреб. Я вроде как слышал, у него продюсер отобрал собственное имя, заржал Каледин, теперь паренёк именуется Дима Еблан, и это сказалось на качестве концертов в провинции. Отказы пошли. Даже для визжащих девочек не характерно. Хором скандировать «Ябланчик, мы тебя любим!» С одной стороны, вроде твоя законная фамилия, а с другой появляется сосущая душу желание спрыгнуть со сцены и настучать фанатам по роже. «По-моему, Еблан даже прикольнее!» — ослабил купец узел галстука. В целом, обеденное шоу мне дешево обошлось. Притаранили кусмана искусственного льда, нанял по нему ездить фигуристика, Рядом бедный еврей на скрипочке играет, а ебалаша на коленках орёт. Экономичная версия европоведения, но после кабалье кусок встает в горле. Скулит, Димушка, не приведи Господь, сразу думаешь, что собачку дома забыл покормить. Неслышно появившись в комнате, мрачный кореец-официант открыл новую бутылку шампанского. Пена зашипела, оседая в хрустальных бокалах. «Ох, удивил!» — махнул рукой Каледин. «Наша эстрада такова, что под нее любой подавится. Как ты аппетит не потерял, еблана слушать! Я бы лучше группу «Сиськи» позвал или «Вибратора». И там, и там по три девицы их по размеру буферов в группу подбирают. Качество пения вообще не важно». Алиса вскипела со скоростью электрочайника. «Ненавижу мужиков!» — брезгливо произнесла она, — бездумные, скучные, неразборчивые животные, далекие от достижения культуры. — Я, Каледин, в тебе не сомневалась по части низменных желаний. — Слыхали про мануфактурщика Простобудкина? Позвал он на обед вибратор, сел первая кушать, только сисясточки зачали, второй куплет петь у одной пардонс, бюст вывалился. Купчине борщ не в то горло пошел, так бедняга за столом богу душу и отдал. А беседа, о чем с ними беседовать, извиняйте, я про силикон ничего не знаю, да и петь не надо. Пущай магнитофон включают, а сами показывают, какое у них в грудях богатство. Побагровев, наподобие Свековы, Алиса начала искать сумочку. «Она у меня вообще нервная», — пояснил Каледин обалдевшему Чичмаркову. «Иностранка, а они подвержены эмоциям. Там, где русский человек махнет рукой, доводки да водки выпьет, немец два часа будет психовать». «Был я в Берлине как-то раз. Ну просто дикари». «Улицу на зеленый свет переходят. Взяток полиции не дают. Менталитет допотопный. Да С трудом неделю там выдержал». Чичмарков согласно покачал мексиканской бородкой. «У нас без взяток рассудка лишиться можно», — подтвердил он. «Я каждый день не устаю господа свечками одаривать». Сподобил. «В России матушке родиться. Представляю грабанную немецчину». Там, чтобы права получить, я бы три месяца грабатился. С инструктором езди, кучу бумажек сдай. В очередях стой. А у нас чего? Сунул приставу в укладке бумажку в пятьсот евро. Права в кармане и лети на своем хаммере вдаль, оки голубь. Алиса выдала фраузу на немецком. Содержание чичмарков не понял а Каледин лишь улыбнулся. Схватив сумочку, она шагнула к выходу, но... «Ау-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» В приемный офиса режуще полоснуло криком. Последовал тяжелый звук падения. Было слышно, как и раскатились бутылки. Через щель внизу двери, увеличиваясь в размерах, растекалась маслянисто темно-красная лужа. Идите его, мать, кореец! плюнул купец, опять винище разлил. Дверь распахнулась. Алиса сначала замерла, а затем подалась назад, в ледяном жутком ужасе. Метнувшись обратно, она спряталась за спиной Каледина. Тот с усмешкой поднял глаза от бокала и оцепенел. На пороге кабинета стоял мертвый профессор Мельников. С рукавов парадного костюма сникала дождевая вода, а в белой руке был зажат ненужный зонтик. Похоже, мертвец не знал, как его применить. Рот приоткрылся. Из вялых губ строился ром, слабо окрашенный сукровицей. «Как вы тут оказались?» По слогам прошептал Каледин. Он уронил бокал. Осколки разлетелись на хрустальном полу. Федор осознал, что задал глупейший вопрос в своей жизни. В нормальном обществе с трупами не принято беседовать, они не говорят и уж тем более не ходят. Мельников перевел на него тусклые, налитые ромом глаза.